наше время Международная космическая станция 383 километра над уровнем моря Амир Цуп на связи Вы могли бы взглянуть на восточную часть Европы Одну минуту А что там надо увидеть Она еще не вышла из-за горизонта Хотя в атмосфере рябь какая-то присутствует Или с аппаратурой опять проблемы Конкретнее нельзя Непонятно. Европа все еще на темной стороне. Оставив коммутатор и взяв паузу, ступ командир российского экипажа МКС Олег Котов пересекся взглядом с Масловым, борт-инженером экипажа, пожал плечами на его молчаливый вопрос и продолжил ковыряться в электронных потрохах барахлящего блока. Последние несколько часов на МКС выдались не просто напряженными, а и почти критическими. Волна отказов аппаратуры и вызванные этим аварии и паника докатились до космической станции лишь через полчаса, как все началось на Земле. Точнее, паника царила в центрах управления полетами, особенно в Хьюстоне. У американцев к тому же пропала связь с большинством спутников. На тот момент на МКС находились только русские и американские экипажи. А на орбите была напряженная работа с давящим ощущением фатальной грани выживания. Оно, это ощущение, всегда присутствовало, несмотря на то, что полеты в космос утеряли романтический окрас, именуясь обыденным словом «работа». Но в этой повседневности всегда незримо висели факторы, которые делают работу космонавта не просто опасной, а смертельно опасной где нет места неверным действиям и человеческой ошибке, где и так присутствует возможный отказ техники при старте, при прохождении через активные слои атмосферы, на орбите, от случайного метеорита или разгерметизации. Всегда остается определенный процент вероятности сгореть при посадке, да и просто грабануться о Землю. И вот оно произошло, непредвиденное, нештатное но пока контролируемая. Хрен знает, как там было у соседей, то бишь в американском сегменте станции. Тоже, видно, Аврально пытались восстановить системы. Только им наверняка хуже, у них электроники побольше напичкана. Периодически, переговариваясь по внутренней связи с Янки, Котов слышал, как они там то гундосили на своем англо то орали факами, явно выходя на Хьюстон однако тоже без отчаяния, но явно требуя «вытащите нас отсюда». Хотя вскоре всякое желание пересесть в аварийно-испускаемый модуль и рвануть на Землю прошло, когда им сообщили, что китайские космонавты, точнее, тайканавты, долетели до поверхности на своем новейшем челноке в виде горящих фрагментов. Наверное, каждый из них примерил такую возможность и исход на себя внутренне холодея и плотнее сжимая губы. Солнце едва лизнуло светящийся пузырь атмосферы над Восточной Европой. Котов возился с управлением внешней камерой, настраиваясь на съемку. «Командир», — окликнул его бортинженер, — «там американцы гомонят». «Что?» «Подожди, сейчас определюсь». «Так, так, а ну-ка поверни-ка камеру в сторону опорного сегмента Р-5». «Ну?» «Чёрт, у них из купола обзор лучше. Ниже возьми». «Купол. Американский модуль МКС, представляющий прозрачный обзорный купол». «Что за ерунда? Автосопровождения нет нахрен. Сейчас увеличу». Изображение на мониторе резко увеличилось, слегка поплавало, размываясь контурами, и снова обретая чёткость, показывая изломанную конструкцию, ярко подсвеченную выглянувшими лучами солнца и оттененную полутоном отраженного света от планеты. «Что за ерунда?» — еще раз повторил командир, оглянувшись на подплывшего в невесомости бортинженера. «Это же Ю-87, немецкий пикировщик-лапотник, Вторая мировая». Маслов даже провел по глазам ладонью, словно отгоняя видение. Ю-87 Юнкерс смотрелся на орбите настолько чужеродно и нелепо своими изломанными крыльями, неубирающимися шасси, усами замерших лопастей в носу, что в реальность изображение абсолютно не верилось. Самолет плыл в невесомости ниже МКС на фоне величавого полудиска планеты, медленно вращаясь в разных плоскостях, словно хотел показаться во всей красе подставляя взором бортовой номер, кресты на крыльях и свастику на хвосте. «Фильм дурацкий был», – завороженный улыбкой прошептал бортинженер. «Железное небо. Там гитлеровцы на Луне». Чушь. Котов умудрился кивнуть и мотнуть головой, одновременно давая понять, что знает о фильме и выражая бредовость возможности полета в космосе атмосферного самолета. Похоже на беспомощный дрейф. «Да ладно. Сейчас элеронами отработает. Взрывёт Юма...» «Юма-221. Немецкий поршневой авиационный двигатель времён Второй мировой войны». Уже более непринуждённо улыбнулся Маслов и совсем дурачись продолжил. «А мы будем отстреливаться в иллюминаторах и стабильных бластеров». В неторопливом вращении некогда грозная машина Люфтваффе Маслову почудилось нечто зловещее. Сверкавший до этого на солнечных лучах фонарь кабины повернулся к мягкому отцвету с земли и стал почти черным со странным белым пятном на месте стрелка. Котов плавно повел джойстиком увеличения, и им представилась страшная картина. Весь фонарь был заляпан почерневшей кровью, Угадывалось лицо пилота с провалами рта и глаз. На месте стрелка вообще ничего нельзя было разглядеть, зато четко прорисовывалась побелевшая ладонь, примерзшая к остеклению. «Не будем», — мрачно ответил командир из бластеров.